матушка ветровозка растирала уши. «Гита, будь добра, поставь под нее горшок», — попросила она нянюшку. «Они постоянно гадят на ковер». Нянюшка отыскала наиболее интимный предмет спальной комнаты и ногой толкнула его по половику. «Сделала тебе чашку чая», — сообщила она. «То, что нужно», — кивнула матушка. «А то во рту какой-то жучиный привкус». «Я думала, ночью ты предпочитаешь сов», — сказала нянюшка. «После них потом все время пытаешься провернуть голову по кругу», — поморщилась матушка. «Летучие мыши, они, по крайней мере, смотрят в одну сторону. Сначала я пробовала заимствовать кроликов, но сама знаешь, о чем они думают. Вернее, о чем только и думают». «О траве?» «Ага, о ней самой». «Что-нибудь выяснила?» — спросила нянюшка. Туда приходили. Каждое полнолуние. Судя по всему, это были девушки. Летучие мыши видят только силуэты. Неплохо, — осторожно похвалила ее нянюшка. Кто-нибудь из местных? Скорее всего. Во всяком случае, они туда пришли, а не прилетели. Нянюшка Як вздохнула. Это были Агнеса Нит, дочь старого трехпенсовика, и Люси Чокли, да еще несколько девчонок. матушка ветровозку уставилась на нее с широко раскрытым ртом. «Извини», — пожала плечами нянюшка. «Я расспросила Джейсона». Летучая мышь рыгнула. Матушка вежливо прикрыла рот ладонью. «Я, наверное, выгляжу старой дурой», — спросила она некоторое время спустя. «Нет, что ты», — успокоила ее нянюшка. «Заимствование — это ведь настоящее искусство, и ты прекрасно им овладела». Слишком гордой я стала. А ведь раньше я бы тоже людей расспросила перед тем, как носиться по лесам летучей мышью. Наш Джейсончик ничего бы тебе не сказал. Да и мне он открылся только потому, что иначе я превратила бы его жизнь в ад, хмыкнула нянюшка. На то они и матери. Теряю чутье, вот в чем дело. Старею я, Гита. Лично я всегда говорю следующее. Ты настолько стара, насколько себя чувствуешь. — Именно это я и имею в виду. Нянюшка Як выглядела озабоченной. — Была бы здесь Магрот, — пробормотала матушка, — я бы такой дурой перед ней выставилась. — Магрот сейчас сидит в своем замке, — ответила нянюшка. — Учится быть королевой. «По крайней мере, когда ты королева, никто и не заметит, что ты что-то там делаешь неправильно», — возразила матушка. «О, нет, все, что ты делаешь, правильно, потому что ты так делаешь». «Королевская власть — смешная штука», — покачала головой нянюшка. «Берешь девушку с задницей, как у двух свиней, завернутых в одеяло, и головой полной воздуха. Выходит она замуж за короля». принца или кого-нибудь еще, и вдруг становится ее королевским сиятельством, величеством, принцессой. Ох уж этот смешной старый мир! — Запомни, лебезить перед ней я ни не в жизни не стану, — предупредила матушка. — А ты никогда ни перед кем не лебезила, — терпеливо сказала нянюшка Як. — Никогда не кланялась старому королю. И вернся, едва удостаиваешь кивком. — Да уж. то кто, а ты никогда ни перед кем не лебезила». «Именно так!» — воскликнула матушка. «Именно так и должны поступать ведьмы!» Нянюшка немного подуспокоилась. То, что матушка вдруг заговорила о старости, встревожило ее. Она больше привыкла к матушке в нормальном состоянии едва сдерживаемого гнева. Матушка встала. «Значит, дочь старого Чокли, говоришь?» «Именно. Ее мать звали Кибель, верно? Приятная женщина, насколько я помню». «Да, но когда она умерла, старик отослал дочку в столат, в какую-то там школу». «Не одобряю я эти школы», — нахмурилась матушка-ветровоск. «Они только мешают образованию. Все эти книги, книги, да что в них хорошего?» Люди сейчас слишком много читают. Вот когда я была молодой, времени на чтение у нас не было. Это я точно помню. Мы были слишком заняты другими развлечениями. Верно. Пошли. У нас мало времени. Что ты имеешь в виду? Дело тут не только в девушках. Там есть еще что-то. Чувствуется какой-то разум. Он-то всем и управляет. Матушка поюжилась. Она слишком явственно ощущала это, как опытный охотник, крадущийся по лесам, мгновенно чувствует присутствие другого охотника. По тишине, когда должен быть шум, по примятым стеблям, по ярости пчел. Нянюшка Яг никогда не одобряла заимствования, а Магрот наотрез отказывалась даже пробовать. У других же старых ведьм, живущих на противоположном склоне горы, Было слишком много проблем с собственными головами, чтобы лезть еще и в другие. Таким образом, матушка одна прибегала к заимствованию.